Глава 44. Прибыв в лагеря, он захотел показать себя полководцем деятельным и строгим. Легатов, которые с опозданием привели вспомогательные войска из разных мест, уволил с бесчестьем. Старших центурионов, из которых многим в их преклонном возрасте оставались считанные дни до отставки, он лишил звания под предлогом их дряхлости и бессилия, а остальных выбронил, За жадность и выслуженное ими жалование сократил до шести тысяч. Примечание. До шести тысяч, то есть вдвое против установленного Августом размера. Цифра в рукописи испорчена. Однако за весь этот поход он не совершил ничего. Только когда под его защиту бежал с маленьким отрядом Адмоний, сын британского царя киннобелина изгнанный отцом, он отправил в Рим пышное донесение, будь то ему покорился весь остров и велел гонцам не слезать с колесницы, пока они прибудут прямо на форум к дверям Курии, чтобы только в храме Марса перед лицом всего Сената передать его консулам. Примечание. Кенобелин, царь племени Триннабантов, господствовал над Южной Британией, его столицей был Камуладун, Камелот, короля Артура. Нынешний Кольчестер. Не слезать с колесницы, тогда как обычно в Риме и других городах запрещалось ездить в повозках по улицам в дневное время,